Глава 17. Назначенная адмиралом-нимецем комиссия работала до конца сентября. К этому времени уже были получены письменные объяснения от адмиралов Гормли, Крачли, Флетчера и Тернера, а также от генерала Вандергрифта. Боевые рапорты, представленные кораблями, участвовавшим в сражении, были тщательно изучены и оценены. Теперь адмирал-нимец уже имел возможность смоделировать общую картину случившегося и определить степень ответственности за поражение каждого участника боя. Объяснение адмирала Флетчера, полученное последним, не внесло ничего нового. Адмирал, на которого указывали пальцем все командиры кораблей, участвовавших в сражении. Оправдывал уход своих авианосцев из района боевых действий тем, что его корабли имели недостаточный запас топлива, и что в районе было слишком много торпедоносцев и бомбардировщиков противника. немцу было все ясно. Флетчер, который и до этого совершал много ошибок и чуть не потерял авианосец Enterprise, должен быть отстранен от командования. Это было болезненное решение, ибо Флетчер был настоящим боевым адмиралом, участвовавшим с самого начала войны буквально во всех боях с японцами командуя при этом исключительно хорошо. Звезда на его флаге светила и в Коралловом море, и у Мидоя. Что с ним случилось? На это лучший ответ даёт историк флота и морской пехоты Ф. Прат. Он устал, но это была не физическая усталость, которую испытывал от 72 часов непрерывных боёв экипажа авианосцев, а скорее нравственное утомление, накопившееся за многие месяцы командования в наиболее сложных и крупных морских сражениях. Адмирал Нимец передал Адмиралу Кингу сперва предварительный, а затем исчерпывающий рапорт о у острова Сава. К этому времени в Атлантике начинала разворачиваться операция «Факел», и Адмирал Кинг, всецело занятый многочисленными деталями гигантского наступления союзников, передал все материалы, относящиеся к сражению О-Сава, для дальнейшего расследования Адмиралу Эдвардсу из своего штаба. В декабре адмирал Хебборн, бывший командующий Атлантическим флотом, более детально изучил все материалы, чтобы предоставить доклад министру ВМС Фрэнку Ноксу. Между тем, в районе Соломоновых островов разворачивалась новая битва, и морские пехотинцы генерала Вандер Грифта приготовились к серьезным боевым действиям, когда японский генерал Хекутата, командующий 17-й армией, угрожал высадить на Гваталканал две пехотных дивизии полного состава. События, назревавшие в юго-западной части Тихого океана, требовали быстрых и решительных действий. К декабрю адмирал Эдвардс изучил подробности этого невероятного разгрома, и адмирал Немец решил произвести перестановки в структуре командования южной части Тихого океана. Со своего поста был смещен адмирал Гормли, замененный адмиралом Хелси, а линкорный адмирал Томас Кинкейд сменил адмирала Флетчера. Гормли не был особенно удивлен тем, что молния служебных репрессий ударила по нему. Он заранее ожидал, что именно это и произойдет. Реакция прессы также была предсказуемой. Хэтсон Болдуин из журнала Times отметил, что наши корабли были захвачены врасплох, как утки, сидящие на яйцах. Он перечислил факты, приведшие к разгрому. Патрулирование на фиксированных позициях, ожидание противника вместо активного поиска его, Низкое качество радиолокаторов и средств связи, нерешительность. Особый гнев общественного мнения обрушился на адмирала Крачли. Что особенно возмутило прессу, это то, что австралийцам было доверено командование американскими военно-морскими силами. Необузданная ярость лилась из-под перьев журналистов. Тернер же, навроде бы, был представлен героем, оставался на службе и в 1945 году стал уже четырехзвездным адмиралом. Загладывал канал, он был награжден военно-морским крестом. Капитаны первого ранга Гринмен, Ривкол и Бот продолжали службу на берегу и больше никогда не выходили в море. Адмиралы Гормли и Флетчер тоже продолжали службу за письменными столами в США. Затем Гормли получил назначение в Германию, а Флетчер – в северную часть Тихого океана. Продолжая службу в зоне Панамского канала, Капитан первого ранга Бот однажды впал в депрессию и застрелился в ванной. Капитану первого ранга как-то удалось пережить все неприятности и устроиться сравнительно неплохо. Он даже получил чин командора. Капитану первого ранга Ривкало, при выходе в отставку, присвоили звание контрадмирала. Чин контрадмирала при уходе в отставку получали бывшие командиры эсминцев Калаган и Керрел. Уолкеру повезло меньше. Командир, который первым закричал по радио «Тревога! Неизвестные корабли входят в пролив!», был уволен в отставку с четырьмя нашивками капитана первого ранга и уведомлением, что звание сохраняется за ним пожизненно. В Австралии, после боли и потрясения тем, что произошло у острова Сава, также наступил период общественного негодования. Негодование, естественно, обрушилось на адмирала Крачли за потерю крейсера Канбера и гибель 84 австралийских моряков. Хотя Крачли и не имел никакого отношения к гибели крейсера, именно он стал козлом отпущения. Правда, через несколько недель Великобритания передала австралийскому флоту крейсер Шропшир, однотипный погибшей Канберри. Вдова капитана первого ранга Геттинга присутствовала на церемонии вступления крейсера в состав австралийского флота. Она сказала журналистам. Я горжусь Френком. Он любил море и был готов отдать жизнь за свою страну. Уверена, что он не хотел бы умереть иначе. В мае 1943 года адмирал Хепборн закончил свой исчерпывающий доклад о сражении у острова Сава, который имел тогда гриф «Секретно» и не был предназначен для широкой публики. Хеборн в качестве фактов, приведших к поражению, перечисляет следующее. Первая недостаточная степень готовности всех кораблей к действиям в условиях ночной атаки. Второе неумение своевременно и правильно оценить обстановку. Третье неоправданное доверие к возможностям радиолокационных установок. Четвертое несовершенство связи, следствием чего было запоздание информации о контакте с противником. В число способствующих факторов следует также ввести и уход авиационного соединения накануне сражения. В итоге причины поражения были поровну распределены, и адмиралы Кинг и Нимит согласились, что было несправедливо порицать любого конкретного офицера. Следует ещё добавить, что в японской победе огромную роль сыграла госпожа Удача. Удача, что обнаруживший японское соединение австралийский бомбардировщик никому об этом не доложил. Удача, что японские корабли не обнаружили самолет Маккейна. Удача, что ненадёжно работали радиолокаторы на эсминцах Блю и Талбот. Удача, что капитан первого ранга Бот не предупредила о нападении командующего северными силами. Удача, что при подходе к проливу видимость порой падала до нуля. Удача, что на союзных кораблях была объявлена готовность номер два, а не номер один. Командование японским объединенным флотом, хотя официально и поздравило адмирала Микава с одержанной победой, тем не менее ясно выразило недовольство тем, что Микава не уничтожил американские транспорты. По мнению командования, следовало атаковать транспорты любой ценой. Крейсер Чукай наверняка мог это сделать и в одиночку. Уничтожение транспорта было бы равносильно изгнанию противника с Гуадал канала.